Второй колобок. Поиски и находки. Впервые мысль о том, что колобок мог быть не один, пришла ко мне в голову случайно. Помню, однажды в субботнее утро жена готовила завтрак, а я для чего-то зашел на кухню. Жена пекла мои любимые коржики. Один уже румянился на сковородке, а второй она только раскатывала. «Послушай», — сказал я. «А зачем, собственно, нужен второй коржик?» «Как зачем?» — удивилась жена. «Один тебе, один мне. Ты что думаешь, я святым духом питаюсь?» «Хм», — сказал я. «Выходит, если бы нас оказалось трое? Гость, допустим, какой-то?» «Ты поразительно догадлив?» — сказала жена. «Тогда я испекла бы три?» Я пропустил мимо ушей ее колкость и глубоко задумался. «А как же бабка?» – думал я. «Ну, та самая, что по сусекам поскребла, по полочкам помела и колобок испекла. Небось, она тоже не святым духом питалась. Тогда почему испекла лишь один колобок? Правда, раньше в бедных крестьянских семьях существовал обычай – хлебать всем из одной общей чашки. Но одно дело – одна чашка, и совсем другое – один колобок. Не собирались же они кусать от него по очереди?» Странно, странно. Я попытался рассмотреть эту проблему с другой стороны, умышленно под углом невозможности появления второго колобка. Допустим, в то утро у бабки хватило муки только на один колобок, о чем, кстати, и свидетельствует фраза «по полочкам помела, по сусекам поскребла». Но, во-первых, бабка могла вместо одного большого колобка испечь два маленьких, а во-вторых, откровенно говоря, Не такой уж бедной была эта бабка. Если во всей истории с колобком и есть противоречие, то они как раз относятся к оценке материального благосостояния бабки и деда. Ведь замешан-то колобок был как-никак на сметане, по его же собственному свидетельству. Вспомните-ка, я колобок, тра-та-та-та-та -та -та -та, и так далее на сметане мешон. Оказывается, была у бабки сметанка. А значит была коровка. И вполне возможно мучиться. Короче говоря, не имелось у бабки достаточных оснований для неиспечения второго колобка. В то время как испечь его подсказывали и здравый смысл, и естественная потребность. Но почему же тогда до нас не дошло никаких сведений о судьбе второго колобка? Короткий, но яркий путь первого описан со всеми подробностями. С того самого момента, как спрыгнул он, горячий и неопытный, с подоконника, покатился за порог, за околицу, в темный лес. Как в дальнейшем, постигая жизнь и накапливая опыт борьбы, перехитрил он недалекого зайца, грозного медведя и кровожадного волка? Как докатился, в конце концов, до той прогалинки, где пал жертвой чудовищной провокации лисы? А второй? Что произошло с ним? Ответ на этот вопрос могли дать только тщательные и всесторонние розыски. В деревне я сразу отправился к школьному учителю. Им оказался милейший человек Иван Иванович, краевед-любитель. Иван Иванович привел меня на бывшую окраину деревни, а теперь административный центр, и показал рукой на здание нового дома культуры. Вот здесь вот, на этом самом месте и стояла избушка бабки с дедом, сообщил он. В позапрошлом году снесли, в связи со строительством. А уверены ли вы, что это были те самые дед и бабка, не другие? Спросил я. «Те», — сказал Иван Иванович. «Вне всяких сомнений. Здесь, видите ли, существует традиция. Испокон веку пекут только блины до шанишки. А эта бабка, рассказывают, переселенкой была. Из Воронежской будто бы губернии. Ну и кроме Колобков, так ничего состряпать и не научилась. У них даже прозвище по-уличному было «Колобковы». Так присохло, что настоящие-то фамилии никто уж и не помнит. Ну, а что касается второго Колобка... Иван Иванович развел руками. Тут я вам ничего определенного сказать не могу. Ни за, ни против. Может и был. Гипотеза ваша выглядит, в общем-то, убедительно. Да вы поговорите со здешним старожилом. Он от бабки с дедом через три двора когда-то жил. Возможно, и запомнил, что. Вечером того же дня я встретился со старожилом, высоким бритым стариком в клепанных джинсах, заправленных в кирзовые сапоги. — Точно ли колобок был из вашей деревни? — спросил я для страховки. — Не из другой какой? — Как так не с нашей? — обиделся старожил. — Откуда же он? — Скажут тоже не с нашей. — Да у нас, дорогой товарищ, даже пенек сохранился, с которого он ведмедю песенку пел. И старожил повлек меня за околицу, показывать пенек. — А что, дед этот, какой из себя был человек? Продолжил я расспросы. Капризный, может? Бабку свою, допустим, тиранил? Короче, не домостроевец ли? Куды там дома строить? Отвечал старожил. Он свою-то избушку всю жизнь колом подпирал. Жидкий был старичок, слабосильный. Бывало, выйдеть за ворота, Сядеть на бревнышки и сидеть. Караулить, у кого махорки стрельнуть на закрутку. А мы, парни, идем на вечерки И уж знаем, чего он уж ждет. Ну и сыпанем ему специально горлодеру. Он сейчас папироску скрутить, разок-другой затянется и брык с бревнышков. Вобмарик, значит. прости я несколько о другом. Вот, к примеру, были у вас в деревне такие мужики, ну, эгоисты, что ли? Допустим, сам ест пироги, а жене не дает. «Как не быть», — сказал старожил, — «хоть того же пота по покожено взять, кузнеца. Сейчас велить себе блинов на печь и садиться исть, а жене с ребятами кислую капусту поставить» а то еще по-другому измывался, прикажет им тоже блины есть, только сам подсолнечным маслом поливает, а их заставляет в каросин макать, так с карасином и наедятся. Всякие звери были, дорогой товарищ. А дед, стало быть, судя по вашей предыдущей характеристики не мог так поступить в отношении бабки, уточнил я. — Почему не мог? — сказал старожил. — Мог, старый кукиш. Мужик, он дурак. Ему над бабой покуражиться хлебом не корми. Тем временем вышли мы в молодой лесок, Выросший на месте до внешних порубок. Вот здесь-я! Ткнул сапогом в самый приметный пенек мой провожатый. Тот его аккурат ведмедь и съел. — Как медведь! — воскликнул я, В растерянности опускаясь на пенек. — Ведь его же лиса съела! — Но «Ну, пущай лиса! — согласился старожил, Равнодушно зевнул. И попросил начитушку. Не буду утомлять читателя подробным описанием дальнейших поисков. Скажу только, что сведения у меня накапливались самые противоречивые. Так сторож сельсовета Акулина Кондратьевна заявила. Видать не видала, соплива была еще. А знаю, что два колобка бабка пекла. Ты подумай, кого бы она сама-то ела. Это теперь у вас в городу с жиру бесятся, пято десята готовят. Вот и едят потом, один котлетки, другой бутырброды-чертоброды. А раньше мелок бутыбродов не было. Намнут котел картошки и шабаш. Заведующий клубом Володя развернул передо мной сравнительную статистику, перечислил количество безлошадных крестьянских дворов и с цифрами в руках убедительно доказал, что в иные годы у некоторых хозяев не только на колобок, а и на просвирку муки не набралось бы. Так что, товарищ писатель, этого самого колобка, я думаю, вообще не было. А возник он, скорее всего, как миф, как легенда, порожденная мечтой беднейшего крестьянства о материальном достатке, о будущей светлой жизни. Наконец, в городе уже, разбирая архив полицейского управления, наткнулся я на донесение станового пристава Глотова полицмейстеру Квартириади, в котором, среди прочих, содержалась и такая фраза. Довожу до сведения вашего превосходительства, что бабка опять пекла колобоки. Колобоки. Колобок и. Что это, описка? Или господин Пристав просто не очень грамотно произвел множественное число от слова колобок? Размышляя над этой загадкой, я шел по улице, как вдруг носом к носу столкнулся с главным агрономом деревни, приехавшим в город на курсы повышения квалификации. «Все ищите, товарищ литератор?» — спросил агроном, пожав мне руку. «С бабкиной сестрой-то уже встречались?» «Сестрой?» — опешил я. «Какой сестрой?» «Ну как же!» — сказал агроном. «Сестра у нее здесь родная. Лет уж пять в городе живет. Перевезла ее дочка за внучатами доглядывать. Неужто не знали?» «Голубчик!» — взмолился я. «Ведите меня к ней!» «Два колобка было, батюшка, два!» Сразу же подтвердила старуха. — Как сейчас помню, прибегла я к нему утречком, а колобки-то на окошке студятся рядышком. «Скажите — Скажите, — заволновался я, — скажите, умоляю, куда же девался второй? — А съели они его, батюшка. Тем же утром мы съели. Куда же ему было деваться? — Ба! — подала голос внучка-пионерка. — А раньше ты рассказывала, что они его странничку отдали. Циц — Цыц! — прикрикнула старуха страничку они хлебца вынесли. — не Неслухай ее, батюшка! — зашептала она, повернувшись ко мне. — Глупая она еще! Съели истинное слово. Шибко они родимые колобки обожали. А уж за тем, который упал да разбился, так плакали, так плакали!